Моя мать тоже подторговывала, но это приносило нам мало хлеба и много неприятностей. Короче коммерцию я не любил. Я осознавал, какую опасность представляют для прокиссов их сын в случае, если у него возникнет необходимость в помощи родителей, ну, скажем, неотложная уплата по счёту. Объяснять мне это было излишне. Папаша прокис 50 лет протрубил письмоводителем у одного нотариуса с Севастопольского бульвара. У Шонта знал кучу историй о просаженных состояниях. Он даже рассказал мне довольно занятный. Прежде всего о своём собственном отце, чьё банкротство помешало Прокису сыну стать учителем и вынудило его сразу после лицея пойти по канцелярской части. Такое не забываются. Наконец они рассчитались за дом, стали полными его собственниками и, не имея ни носу долгов, могли больше не беспокоиться, как обеспечить себя. Обоим шел шестьдесят шестой год. И вот именно тогда Прокис почувствовал недомогание. Вернее, он уже давно его чувствовал, но ему было не до своих болячек. Он думал только о выплате взносов за дом. Теперь же, когда с этой стороны всё было улажено, решено и подписано, он стал задумываться над своим непонятным недомоганием. Про кейс испытывал головокружение, в ушах словно паровоз гудел. В это же время он начал покупать газету Отныне он мог себе ее позволить. В газете описывалось как раз то состояние, которое ощущал прокис. Тогда он купил рекламируемые газеты и лекарства, но хворь не проходила, больше того обострялась. В ушах гудело вроде бы еще сильней. Может быть, просто потому, что он слишком много об этом думал? Тем не менее, супруги пошли в лечебницу посоветоваться с врачом. Артериальное давление, разъяснил тот. Ответ испугал Прокис. Но в сущности, эта навязчивая идея овладела им как раз к времени. Он столько отравлял себе кровь из-за дома и платежей сына, что теперь все те страхов Так долго сковывавший его и постоянно подстёгивавший в нём служебные рвенение, как бы образовался просвет. С тех пор, как врач упомянул при нём об артериальном давлении, он, опуская голову на подушку, стал прислушиваться, как кровь стучит у него в ушах. Он даже вскакивал по ночам, И подолгу щупал себе пульс, замерев у кровати и чувствуя, как тело его мягко содрогается при каждом биении сердца. "Видна эта смерть", твердил он про себя. Он всегда боялся жизни. Все предыдущие 40 лет страх у него связывался с риском так или не рассчитаться за дом. Теперь страх внушало ему смерть. Он всегда был несчастен, но теперь ему было необходимо срочно найти новую причину чувствовать себя несчастным. А это не так просто, как кажется. Мало сказать о себе я несчастен. Это ещё нужно доказать, бесповоротно убедиться в этом. Прокис хотел одного обосновать свой страх веской, неоспоримой причиной. Врач сказал, что давление у него 22. 22 это не шутка. Врач направил его на дорогу смерти. При словутый сынок переевик почти не заглядывал к родителям. Разве что раз в другой под Новый год и всё. Да и чего ему было приходить в займы пап с мамой, всё равно не дали бы. Вот он и не появлялся. Мадам Прокис, я узнал много позже. Она ничего не боялась, даже собственной смерти. Она просто не могла себе её представить. Жаловалась она только на возраст. Да и то, не задумываясь о нём всерьёз, а просто потому, что все так делают, и ещё на то, что жизнь дорожает. Главный труд был завершён, дом оплачен. Чтобы побыстрее расплатиться по последним обязательствам, она даже подрядилась пришивать пуговицы к жилетам для какого-то универмага. Вы не поверите, сколько их приходилось пришивать за 100 су. А когда она ездила автобусом во втором классе сдавать работу, с ней вечно случались всякие истории. Однажды вечером её даже ударили ударила иностранка первая и единственная иностранка с которой она в жизни столкнулась и на которую наорала раньше когда дом ещё обдувало ветром в нём было сухо но сейчас его окружали высокие доходные дома и у прокиссов стало так сыро что даже на занавесках образовались пятна плесени. После расчёта за дом мадам Прокис целый день ходила улыбаясь, умиротворённая и восторженная, как монашка после причастия. Она сама предложила мужу: "Знаешь, Жюль, с сегодняшнего дня покупай себе каждую утро газету. Теперь это нам по карману". Она подумала о муже, огляделась вокруг и вспомнила наконец о его матери, своей свекрови. И тогда она вновь стала серьёзно, как раньше, до последнего взноса. И всё началось сначала, потому что на мамаше Прокис, старухе, о которой супруги редко говорили между собой и с посторонними, можно было кое-что сэкономить. Мамаша Прокис жила в конце сада во времяанки. Где хранились старые мётлы, старые клети для кур, и собиралась вся тень от соседних домов. Она почти не выходила из своей низенькой развалюхи. Еду ей передавали, и то была целая история. Старуха никого не пускала к себе в закуток, даже сына, уверяла, что боится, как бы её не убили. Когда ее невестке взбрело еще немножко подэкономить, она сперва прощупала мужа, намекнув ему, что не худо попоместить старуху к сестрам святого Венсана, монахиням, принимающим в свою богадельню старых маразматичек. Святой Венсан де Поль, 1583-1669, священник, прославившийся своей благотворительностью и посмертно причисленный к лику святых, основал конгрегацию дочери милосердия. Муж не ответил ни да, ни нет. В тот момент он был поглощен другим, непрекращающимся звоном в ушах. Он столько о нем думал, так в него вслушивался, что в конце концов внушил себе этот проклятый шум наверняка не даст ему спать. И в самом деле, вместо того, чтобы спать, он слушал гудение, треск, шипение. Это была новая пытка. Он занимался этим круглые сутки, носил в себе все мыслимые шумы. Тем не менее, за несколько месяцев в страхе прокис со поулеглись и перестали занимать его мысли. Тогда он опять начал ездить с женой на Сент-Венский рынок. Судя по разговорам, это был самый дешёвый рынок во всей округе. Прокисцы уезжали с утра на весь день. Надо ведь было и подсчёты делать, и потолковать о ценах, и о том, на чём можно бы, пожалуй, ещё сэкономить. часов в 11 вечера, когда супруги были уже дома, их разбирал страх, что их убьют. Страх вполне объяснимый. Муж трусил меньше, чем жена. В час, когда улица затихала, он больше волновался из-за шума в ушах, отчаянно в него вслушивался. "Это к мне ни за что не заснуть", повторял он громко, чтобы вогнать себя в панику. Ты не представляешь, что это такое. Однако жена не пыталась не понять, что он имеет в виду, не представить себе, почему уши так его донимают. Но меня-то ты хорошо слышишь, добивалась она. "Да", соглашался Прокис. "Значит, всё в порядке. Ты лучше подумай о своей матери. Она влетает нам в копеечку". Ведь жизнь всё дорожает. Да и хибары её сущий рассадник заразы. Приходящая прислуга появлялась в доме на 3 часа в неделю и обстирывала супругов. Она была их единственной посетительницей за много лет. Она также помогала хозяйке перестилать постель. и в надежде, что прислуга будет всем и каждому повторять ее слова, мадам Прокис, переворачивая с ней матрас, вот уже десять лет как можно громче твердила, «Мы дома денег не держим!» Так сказать, к сведению и для предостережения возможных воров и убийц. Перед тем, как подняться к себе в спальню, Прокисы, проверяя друг друга, говорят, что они не могут быть виноват. тщательно запирали двери. Потом они выходили в сад поглядеть, горит ли у старухи лампа. Это был признак, что она ещё жива. Сколько же она переводила керосина? Она никогда не тушила ламп, тоже боялась убийц, а за одной своих детей. За 20 лет, что она там прожила, Старуха ни разу ни зимой, ни летом не открыла окна и не потушила лампу. Её деньгами, маленькой рентой, распоряжался сын. Он заботился о матери. Ей ставили еду у дверей, хранили её деньги. Всё было вроде хорошо, но она жаловалась и на то, как её содержат, и вообще на всё. Облайвала через дверь каждого, кто подходил к её загону. "Я же не виновата, что вы стареете, матушка", пробовала урезонить её невестк. "У вас, как у всех пожилых людей, свои болячки. Сама ты пожелает дрянь тварь. Это ты разным враньём в гроб меня вгоняешь". Но ваш прокис яростно отрицала свои годы. и непримиримо сопротивлялась всему, что происходило вне стены ее лачуги. Она отказывалась от общения с кем бы то ни было, не желала подчиняться неизбежным требованиям жизни, видя в них лишь грязный обман, не хотела ни о чем слышать. — Все это махинации, — вопила она, — и придумали их вы! Она свирепо спрашивала. Оборонялась от событий за пределами ее закутка, от любой попытки к сближению и примирению. Она жила в уверенности, что стоит ей отворить дверь, как силы зла набросятся на нее, завладеют ею и навсегда с ней покончат. — Нынче народ пошел ушлый! — надсаживалась она. — Глазами так и шныряют, а уж хлебала... Та самая из задницы разинута, и все для того, чтобы врать. Все теперь такие. Язычок у нее был тот еще. Она выучилась грубиянить в Париже на рынке Тампль, куда молоденькой ходила с матерью торговать старьем. Она принадлежала к тому поколению, когда маленькие люди еще не умели прислушиваться к приближению старости. — Не вернешь мои деньги? работать пойду, кричала она невестке. Слышишь, воровка, пойду и всё. Да ведь не сможешь, и матушка, ах, не смогу. А ну попробуй, сунсика мне сюда, я тебе покажу, как не смогу. И старуху опять оставляли отсиживаться в своей лачуге. Тем не менее, прокиссом загорелось во что бы то ни стало показать её мне. Для чего меня и пригласили? А чтобы она впустила нас, пришлось придумать целую комбинацию. По правде сказать, я не очень понимал, что от меня требуется. Это всё привратница, тётка Бэбера, наболтала им, какой я ласковый, обходительный, услужливый доктор. Про киссам нужно было узнать, можно ли утихомирить старуху одними лекарствами. Но ещё больше им, особенно невестке, хотелось, чтобы я раз и навсегда госпитализировал её. Когда мы постучали к ней и простучали так добрых полчаса, она наконец разом распахнула дверь и уставилась на меня глазами с розовой серозной кайёмкой. Но над смоглами впалыми щеками у неё метался взгляд, мгновенно привлекавший к себе внимание и заставлявший забыть обо всём остальном, потому что от него невольно испытываешь известное удовольствие, которое потом стараешься удержать в себе. В нём была молодость. В полутьме этот весёлый взгляд оживлял всё вокруг. какой-то юной радостью, слабой, но зато чистой приподнятостью, какая нам уже не свойственна. Голос у неё дребежжал, когда она бронилась, но веселел, если она начинала говорить так же правильно, как остальные. Так что обороты и фразы, как бы горцуя, складывались в нечто до странности живое. Как умели рассказывать о себе, о окружающем в те времена, когда тот, кто затруднялся, не принуждённо переходить от речи к мелодекламации и наоборот. Слыл придуркаватым и застенчивым пеньтюхом. Возраст покрыл её весёлыми побегами, как это подчас бывают с дрожащими уже от старости деревьями. Старуха Прокис была варчливый, неопрятный, но весёлый. У божества, в котором она прожила 20 с лишним лет, не затронула её душу. Наоборот, она ощетинилась против всего, что врывалось в её жизнь, словно холод, ужас и смерть могли прийти только извне, а не изнутри неё. оказалось изнутри себя она не ждёт ничего плохого и уверена в своём здравом уме, как в чём-то неоспоримом и раз и навсегда решённом. А я-то столько гонялся за этой уверенностью, да ещё вокруг света. Старуху считали сумасшедшей. Сумасшедшей объявить легко. А ведь всё дело в том, что за 20 лет она и трёх раз не вышла из своей берлоги. Наверное, у неё были на то свои причины. Нам, кого жизнь больше не вдохновляла, она во всяком случае выкладывать их не собиралась. Невестка всё возвращалась к своей затее с богодельной. Разве вы не видите, доктор, что она тронулось. Её же невозможно вытащить отсюда. А ведь ей было бы полезно время от времени подышать воздухом. Да да, матушка, очень полезно, не спорьте. Ручаюсь, очень полезно. Старуху уламывали, но она, скрытная и упрямая, одичалая, только мотала головой. Она хочет внимания к себе. а дела свои делает прямо в углу. Тут у нее холодно и печки нет. Честное слово, так не может продолжаться, верно, доктор? Я прикидывался непонимающим. Прокис отсиживался дома у огонька, не желая вникать, что там придумают его жена, мать и я. Старуха завелась снова. Верните мое, и я уйду. Мне есть на что жить, и вы больше обо мне не услышите. Никогда. — У вас есть на что жить? — Да вы же не проживете на свои три тысячи в год, матушка. С тех пор, как вы в последний раз выходили на улицу, жизнь вздорожала. Было бы гораздо лучше, не правда ли, доктор, если бы она перебралась к монахиням, как мы ей советуем. Они заботились баней, они такие милые. Но перспектива жизни у монашек внушала старухе отвращение к монашкам, к монашкам. Разом взвилась она. Да я в жизни с ними не кшалась. Может мне за одной кюрес ходить, раз вам так хочется? Не это уж есть ли у меня не хватит денег, я пойду работать. — Работать? Где матушка? — Вы только послушайте, доктор. Она собирается работать в ее-то возрасте. Да ей же скоро восемьдесят. Это безумие, доктор. Кому она нужна? — Нет, матушка, вы и с ума сошли. — Это я-то с ума сошла. Никому не нужна? Зато у тебя передок, что надо. Засранка ты такая. — Слышите, доктор? — Да. Она меня ещё оскорбляет. Это же бред какой-то. Ну как мы можем держать её у себя? Почуяв новую опасность, старуха повернулась ко мне. А ему откуда знать, в своём я умею или нет? Он что, в голову мне заглянет или тебе? Иначе не разобраться. Отцепитесь от меня. Катитесь об отсюда и не приставайте больше. Вы хуже зимы в полгода длиной, шли бы вы лучше к моему сыночку, чем кровь мне своей болтовнёй отравлять. Врач ему нужнее, чем мне. У него и зубов-то уже нет. А какие хорошие были, когда я за ним приглядывал. Идите, идите, кому сказано, убирайтесь оба. И старуха захлопнула дверь. Анна подглядывала за нами из-за лампы, когда мы шли через двор. Когда мы пересекли его и оказались достаточно далеко, она опять зашлась от смех. Видимо, была довольна, что хорошо защищалось.